Сэр Генри лежал без чувств. Мы разорвали его воротник, и Холмс прошептал благодарственную молитву, когда оказалось, что на шее нет никакой раны и что мы поспели вовремя. Веки нашего друга уже начали подергиваться, и он сделал слабую попытку шевельнуться. Лестр отвлил баронету в рот немного водки своей фляжки, и тогда... На нас уставилась пара испуганных глаз. «Боже мой!» — прошептал он. «Что это такое было, царь небесный? Что это такое было?» «Что бы оно ни было, оно теперь мертво», — ответил Холмс. «Мы навеки уложили ваше родовое привидение. Тварь, распростертая перед нами, — одними своими размерами и силою была страшна. Это была нечистокровная щейка и нечистокровный мастиф, но, казалось, помесью этих двух пород, худая, дикая и величиною с маленькую львицу. Даже теперь, в покое смерти, из громадных челюстей точно... Капало голубоватое пламя, и маленькие глубоко посаженные свирепые глаза были окружены огненным сиянием. Я опустил руку на сверкавшую морду, и когда отнял ее, то мои пальцы тоже засветились в темноте. «Фосфор?» — сказал я. «Да, простой препарат фосфора», — подтвердил Холмс, нюхая мертвое животное. Он не имеет никакого запаха, который мог бы препятствовать чутью собаки. Мы очень виноваты перед вами, сэр Генри, тем, что подвергли вас такому испугу. Я ожидал встретить собаку, но не такую тварь, как эта. К тому же туман не дал нам времени принять ее. — Вы спасли мне жизнь подвергнув ее сначала опасности. «Чувствуете ли вы себя достаточно сильным, чтобы встать? Дайте мне еще глоток водки, и я буду готов на все». «Так, теперь не поможете ли вы мне встать? Что вы намерены делать?» «Оставить вас здесь. Вы непригодны для дальнейших приключений в эту ночь. Если вы подождете...» то кто-нибудь из нас вернется с вами в голь. Сэр Генри пробовал двинуться, но он все еще был страшно бледен, и все члены его дрожали. Мы подвели его к скале, около которой он сел, весь дрожа и закрыв лицо руками. — Теперь мы должны вас покинуть, — сказал Холмс. — Нам следует довершить свое дело. И тут важна каждая минута. «Мы установили факт преступления. Остается схватить преступника». Тысячу шансов против одного. Застать его теперь дома», — продолжал Холмс, когда мы быстро шли обратно по тропинке. «Выстрелы, наверное, дали понять ему, что игра его проиграна». «Мы находились довольно далеко, и туман мог заглушить звук выстрелов». Можно быть уверенным, что он следовал за собакой, чтобы отозвать ее. Нет-нет, он, наверное, исчез, но мы все-таки обыщем дом, чтобы вполне удостовериться.